Глава двадцать Паутов почесал затылок, поглядел на пробоины в мишени, затем глянул на меня. Я не против, Василич, только давай Петрова самого спросим. Согласен он в твоих мероприятиях участвовать или нет? «Это почему в моих? Нахмурился Криволапов. Честь нашего управления отстаивать дело общее, к тому же важное и почетное. А что его спрашивать? Кивнул он на меня. Родина скажет, значит пойдет. Паутов, осуждающий, покачал головой. «Привык ты, Василий Васильевич, личным составом распоряжаться, как шахматными фигурами на доске». Кадровик фыркнул и уже собирался выкатить порцию очередного пафоса, но я его опередил. «Я согласен». Вмешался я в разговор. «Аристарх Бенедиктович, если вы не против, то могу принять участие в соревнованиях». «Хорошо», – кивнул Паутов. «Но там нужно посещать тренировочные стрельбы». Если не будешь успевать по работе, придется задерживаться по вечерам. «Ясно», — кивнул я. «Конечно, понимаю, работа важнее». На следующее утро Криволапов вызвал меня к себе в кабинет и стал объяснять тонкости участия в команде УВД по стрельбе из пистолета Макарова. Оказалось, что надо внести еще взнос на «Динамо». Небольшой, но все же. Зарплату я пока не получал. «Собираемся каждый четверг у меня в кабинете в три часа». — инструктировал кадровик. — Едем на служебном транспорте в карьеру и стреляем до посинения. — Все ясно. — Так точно, товарищ майор? — Молодец. Команда состоит из пяти человек, если вместе с тобой считать. О том, что ты не аттестованный, сильно не распространяйся. — При наших можешь, а на соревнованиях молчок. Мы тебя в заявку без звания включим. Мол, новенький, не пришло еще звание. Первая офицерская через Москву присваивается. Три месяца бумажки могут ходить. В органах к оружию люди только в погонах допускаются. Это так, чтобы ты знал на будущее. «Спасибо, товарищ майор. Не знал». Улыбнулся я. «Теперь на всю жизнь запомню». «И вот что. Раз ты в команде, сходи на беседу к замполиту. Без его ведома такие дела не решаются. Я с ним уже переговорил насчет тебя, но ты обязательно покажись. Мужик, он въедливый. Если в обход пойдешь, припомнит тебе потом. Я твое личное дело ему уже унес. Такое внимание к простому слесарю? Удивился я. Вот именно, что с сегодняшнего дня не к простому. Ты приказом начальника включен в сборную. Будешь лицом нашего УВД на межведомственных соревнованиях. Соответствовать статусу должен. Так что иди к замполиту. Прямо сейчас. Я еще раз козырнул сделанным усердием и вышел в коридор. Кабинет замполита располагался на первом этаже, напротив выхода из здания. Дверь в его кабинет всегда была открыта. Говорят, он сам выбрал себе такое рабочее место, чтобы видеть, кто приходит и уходит. Не удивлюсь, если он еще и подмечает, когда. До этого я видел его только мельком. «Разрешите?» Я застыл на пороге. Кабинет замполита выгодно отличался от остальных размерами и своеобразным убранством. В коммунистическом стиле даже напоминал ленинскую комнату. На стенах вымпелы, в углу красное знамя на массивном древке. Портреты вождей смотрят куда-то вдаль. Помещение непривычно светлое. И даже дышится на удивление легко, потому что окно открыто. За аскетичным столом сидел возрастной мужчина в форме подполковника милиции. Лицо изрезано морщинами, глаза и волосы выцвели от возраста. Он расположился у раскрытого окна и потягивал чай из граненого стакана в серебристом подстаканнике. Подполковник он же Трубников Степан Прохорович, молча кивнул мне и указал на стул напротив него. «Петров Андрей Григорьевич, отдел криминалистики», представился я и сел. «Странно, из всех начальников ВВД, с кем пришлось мне столкнуться, этот единственный, кто предложил мне стул. Может, уловка такая?» «Мягко стелет, да жестко спать». «Я знаю, кто вы, молодой человек, внимательно изучил ваше дело». Замполит не сводил с меня пытливых глаз с хитринкой и немного щурился, будто скрыто улыбался. «Расскажите, Андрей Григорьевич, как вы медаль получили?» Началось. «Пуще КГБшника. Что всем далась эта медаль? Награда продвигать героя должна. А такое впечатление, что она меня компрометирует». Пришлось рассказать замполиту очередную сказку про молодого и бдительного комсомольца. Он внимательно слушал. Достал Беломорину и закурил, стряхивая в бронзовую пепельницу в виде ежа. «Похвально», — кивнул Трубников. «Такие люди нам нужны. Только я характеристики вашей не вижу в личном деле». Подполковник перебирал сшитые листочки. Я привстал и заглянул сверху на письменный стол. «Так вот же она». ткнул я пальцем в неказистый листочек с синей печатью. «Это со школы, а с фабрики нет». «Судя по записям вашего трудового стажа, вы там учеником мастера отработали около двух месяцев. Этот документ нужно приложить. А пока я вас не могу допустить до участия в соревнованиях». «Но ведь приказ уже подписан на меня!» «А что приказ?» Хитро улыбнулся подполковник. «Одним приказом назначаем, другим снимаем. Сами понимаете, на области будете представителем нашего управления». А там не только МВД, но и смежные, так сказать, коллеги участвовать будут. Так что жду от вас характеристики с последнего места работы. Вот дотошный. Кадровики меня пропустили, а этот заметил, что бумажки не хватает. Он мне все больше начинал напоминать КГБшника. Может, так оно и есть? Хотя вряд ли. Конторский бы в глаза не бросался. Звездами подполковничьими не отсвечивал. И на такой должности не сидел. Прикинулся бы мышью-серогорбой и пристроился бы поближе к бумажкам, нужным. В штаб, например. А этот что? Чем занимается? Людям на мозг капает и идеологию продвигает, да палки в колеса ставит. Кто, по его единственно правильному мнению, мордой моральному облику не соответствует. Понял вас, товарищ подполковник, завтра же привезу характеристику. Трубников демонстративно вскинул руку и посмотрел на командирские часы на запястье. «А чего тянуть до завтра? До конца рабочего дня еще далеко. Дуй на фабрику прямо сейчас. Паутова я сам предупрежу». «О как! Что же он так к характеристике моей привязался? Что за срочность такая?» «Не к добру». «Ну да ладно, разберемся. «Есть!» – кивнул я. «Разрешите идти?» «Разрешаю». Замполит то ли улыбнулся, то ли ухмыльнулся напоследок. «Этого я так и не понял. Мутный тип». Но с таким лучше не ссориться. В прошлой жизни много я дров наломал. В этой хочется, чтобы по-другому все было. Я вышел из кабинета и хотел было юркнуть на третий этаж, чтобы самолично предупредить Паутова о своей неожиданной командировке. Но спиной поймал на себе взгляд Трубникова. Уверен, что он наблюдает за мной. Не стал его приказа ослушиваться и направился к выходу. По должности он поболее Паутова будет». Я вышел на улицу и побрел на остановку. По пути забежал в продуктовый универсам и купил пару шоколадок «Вдохновение» с невзрачной синей оберткой в антураже советского балета. Ключник на фабричной проходной узнал меня сразу и пропустил без проблем. Уверен, он даже еще не понял, что я здесь уже не работаю. Я хотел прямиком направиться к Зверевой. Характеристики строчить это по ее части. Но немного поразмыслив, придумал более легкий план. Наверняка начальник кадров отправит мою просьбу о выдаче характеристики в долгий ящик. Скажет, приходите завтра, а лучше после праздников, новогодних. А если я ей подсуну готовую характеристику, то ей просто останется ее подмахнуть и печать шлепнуть. Сам на себя я такое наклепать не могу. Не принято было так делать. А вот комсорг может. Она отлично знала молодого комсомольца Петрова. Главное, чтобы Зина меня не послала. Слился я как-то не по-людски, будто бы сбежал. Но не буду же я ей рассказывать про наши с Гошей терки. Вот и знакомый кабинет. Дверь чуть приоткрыта. Я хотел постучать, но изнутри донеслись оживленные голоса. Разговаривали двое. Зина и парень какой-то. Я заглянул внутрь. Статный сталевар, будто только что сошедший с советского плаката. «Даешь больше чугуна и стали». Вальяжно присел своей могучей тушкой на край Зининого стола. Столешница чуть прогнулась, будто столяр сам из чугуна. Его довольная морда улыбалась во всю ширь, белых, как школьный мел, зубов и напоминала мину чеширского кота, вожделеющего сметану. Только вместо сметаны была комсорг. Он о чем-то шутил и смеялся. Зина тоже цвела и пахла, и щебетала что-то в ответ. Маску строгого комсорга, видно, сегодня дома забыла. Я невольно залюбовался ею. Возможно, если бы не ее папаша, у нас могло бы что-то и получиться. Тук-тук. Я вошел в кабинет, широко распахнув дверь. Столевар спешно спрыгнул со стола, но увидев человека возраста чуть старше школьника, расслабился и продолжал улыбиться в сторону Зины. У той наоборот, улыбка в вмиг улетучилась. Она хлопала на меня глазищами. Повернулась к ухажору и официально деловым тоном выдала. «Товарищ Степанов, можете идти. Приказ о включении вас в нашу комсомольскую ячейку отдам на подпись завтра. Рада, что у нас на фабрике будут трудиться такие квалифицированные кадры. До свидания». «До свидания», — пробасил парень. «Приятно, что называете меня квалифицированным. Думал, что о выпускниках ПТУ так не говорят». Детина скрылся, Азина поморщилась. «Привет». Я широко улыбнулся и занял место столивара на столе Зины. «Новый выпускник? С разрядом? Хорош!» «Что вы хотели, товарищ Петров?» В голосе Зины было столько железа, что можно было на металлолом сдавать. «Зин, это же я! Что так официально? Можно как-то попроще?» «Можно и попроще!» — кивнула она. «Чего приперся? «Не совсем то, что я хотел услышать, но уже лучше!» «Ты не шипи, я по делу». «Из ментовки выгнали, пришел обратно устраиваться?» В глазах Зины мелькнули еле заметные искорки радости. Но они быстро потухли под маской официоза. «Да не», — замотал я головой. «Как раз наоборот. Характеристика мне в милицию нужна. Замполит трясет. «А я при Иди к Раисе Робертовне». «Так у нее же фамилия сама знаешь какая. Зверева. А мне сегодня надо». «Может, ты, как мой бывший комсорг, напечатаешь по-быстренькому? Ты же тоже уполномочен характеристики давать своим подопечным. А я печать кадровскую шлепну И дело в шляпе». Я протянул Зине шоколадку. «Это тебе. Сделаешь, а? По старой дружбе». «Не было у нас с тобой никакой дружбы, Петров. Иди знаешь куда? В кадры». «Да что ж ты злая такая, как шапокляк из Мурзилки». «Шапокляк из Чебурашки». «Да хоть из Колобка». Я придвинулся ближе и наклонился, чуть свесившись со стола. Я вообще-то скучал. Но ты пойми, дело не в тебе. И даже не во мне. Не по пути нам. Ты комсорг, а я вчерашний школьник. Сама знаешь, что люди скажут. Еще на собрании тебя захотят разобрать. И потом. Как ты меня с отцом собиралась знакомить? Не собиралась, да? Вот то ты, оно. От последней фразы Зина на секунду изменилась в лице. Задумалась, закусив нижнюю губу. Ладно, напишу тебе характеристику. Только правдивую. Не обижайся потом. И со стола слезь. Вот и замечательно. Я спрыгнул на пол и, подскочив к Зинич, мокнул ее в щеку. Та чуть насупилась, но промолчала. Заправила лист в пишущую машинку. Что печатать? Есть пожелание? Напиши стандартно. Умеет, не имеет, активен, незамечен, рекомендован. Подвиги не расписывай. Выделяться не хочу. «Да какие у тебя подвиги?» – фыркнула Зина. «Комсорга охмурил». «Вообще-то это кто еще кого охмурил?» – подмигнул я. Поймав на себе гневный взгляд, поспешил ретироваться. «Да шучу я. И, кстати, я ни о чем не жалею». С заветной характеристикой я направился прямиком к Зверевой. Зина написала все, как я просил. Нейтрально-положительно. Толк в формальных бумажках она знала и набила документ за пару минут. Я постучал в дверь кабинета Раисы Робертовны. Только бы ведьма была сегодня в духе и не вздумала цепляться, что характеристика с ней не согласована. Или не выкинула бы что-то подобное. «Войдите!» Раздался знакомый голос. И голос был не женский. Я с удивлением открыл дверь и шагнул внутрь. За столом начальницей сидел Трошкин. «Андрей!» Он вскочил и бросился ко мне навстречу, как собака, увидевшая на пороге долгожданного хозяина. Ты как здесь? Привет! Как я рад тебя видеть? Э, Илья? Я недоуменно протянул ему руку. Ты теперь начальник кадров? А Зверева куда делась?» Нет, что ты? Трошкин тряс мою ладонь. У меня машинка пишущая в ремонте. Я вот пока у рейса Робертов напечатаю, она с работы отпросилась. Ребенок у нее заболел. У нее есть ребенок? Хороший мальчик, закивал Трошкин. В четвертом классе учится. Раиса Робертовна раньше часто брала его на работу с собой, когда школу на карантин закрывали. Но сынишка пугливый какой-то. Тихий, будто не в мать совсем. Неприятный холодок пробежал по спине. В голове пронеслись тысячи мыслей. Я вдруг вспомнил одну деталь, которую заметил при первой встрече со Зверевой. Эта деталь не давала мне покоя, но я не мог выкопать из глубин памяти разгадку к этому квесту. Вся моя прошлая жизнь почему-то начинала блекнуть и стираться. Сначала я подумал, что это влияние реципиента, но потом убедился, что это нечто большее. Мироздание всегда стремится к равновесию. Если где-то прибавилось, то где-то должно убавиться. А теперь я вспомнил и боялся задать Трушкину терзающий меня вопрос. «Андрей, что с тобой?» Трушкин заглядывал мне в глаза. «Ты меня слышишь?» «Все нормально» выдавил я улыбку я вот хочу характеристику заверить печатью шлепни пожалуйста кадровскую да конечно илья взял синего коврика обрамленного металлической рамкой и пропитанного штепсельной краской печать с потертой ручкой с тобой точно все хорошо нормально скажи а мальчика как зовут какого мальчика илья бахнул печатью по листку так что я вздрогнул сына зверевой Олежка его зовут. А что? Я сел на стол. Чувствовал, как на виске запульсировала жилка. Осталось узнать фамилию. А фамилия у него Зверев? Нет, фамилию он носит отца. Рогожин. Меня словно обухом по голове ударили. Твою мать. Олег Рогожин. Этот десятилетний мальчик в будущем станет моим другом. А потом он же и убьет меня. Загубит мою и свою жизни. Но почему? «Как он в такого превратится?» «Андрей!» Илья потряс меня за плечо. «Может, водички?» «Спасибо, Илюх. Плесни лучше чаю. Покрепче, если можно». «Как скажешь! Сиди здесь и никуда не уходи. Я у Раис Робертовны брать заварку не буду. Не хочу хозяйничать в чужом кабинете. Сейчас схожу за своей. Я быстро». «Давай», — кивнул я, борясь с бурей эмоций. Не каждый день узнаешь, что твой будущий убийца совсем рядом. Вот почему Олег оставлял красный поясок на жертвах, и женщин выбирал стройных, и примерно одного возраста. Все они похожи на его мать. Он просто убивал свою мать снова и снова. Но зачем? Неужели он ее не любил? Будем рассуждать логически. Зверь во всё время пропадает на работе. Приходит домой с плохим настроением. Мужика нет. Неустроенность в личной жизни и в бытовом плане сказываются на ребенке. Возможно, она даже его бьет. Трошкин же сказал, что мальчик слишком тихий, будто забитый. Все это в будущем даст свои корни. Олег вырастет относительно нормальным. Но когда система его надломит и его вышвырнут на улицу, как паршивую собачонку, травма детства напомнит о себе и изменит его. Пробудет дремавшую много лет злобу. Он захочет сделать то, о чем мечтал в детстве. Некая проекция реваншизма. Будет убивать, а на своих жертв надевает злосчастный красный поясок, который мать так любила. Это фетиш, который позволит ему немного успокоить свое альтер-эго. Но я могу все изменить, пока Олег маленький мальчик, пока Зверева окончательно не сломала ему жизнь. «Что вы здесь делаете?» В кабинет вошла Зверева, за руку она держала мальчика.